Глава 46. О чем задумалась? Даня плюхнулся возле Мэри на землю. Он поел? ответила вопросом на вопрос Мэри. Да, сама знаешь, на аппетит не жалуется. Я его уговорил сходить к водопаду помыться, а то уже в пещеру заходить страшно, глаза слезятся. Спасибо. Он что-нибудь сказал? Нет, кажется, хотя Когда я уже уходил, ляпнул что-то. Вспомни: Я шпагой доблестной моей, всех заколдованных людей от злой погибели спасу, и голову тебе снесу. Вот какой он добрый и бесстрашный маленький мой бибигон! Значит, надо готовиться. Мэри тяжело вздохнула. К чему? Дани не мог понять, что она имеет в виду. Дань. Нас, конечно, раскидала с остальными по временам и пространствам, но, сдается мне, это временная передышка. Только бы не закон Хлои. Это что за закон? Даня рассмеялся. Что-то новое в юриспруденции. Да это мы с ней так придумали, понимаешь? Мэри сорвала длинную сухую травинку и начала ею дирижировать, словно собиралась не рассказывать, а управлять оркестром. У нас с Хлоей все время случались накладки. Если, например, годовой экзамен в языковой школе назначали на 9 июня, обязательно в этот день находилась еще пара неотложных и не менее важных дел. Вот без исключения. Или кто-то из детей на скорой едет, или ливень, смывающий город, или срочно в банк вызывают. Ну, какая-то такая суета, сжигающая кучу сил и нервов. Подожди. Мэри замерла. «Что?» Даня начала озираться по сторонам. «Даня, я только сейчас осознала. Мы же все счастливы. Мэри, это у тебя слишком много прогестерона в организме. Все беременные счастливы». «Может и так, но первобытно общинный строй удивительно гармоничен. Раньше я волновалась о тысяче вещей одновременно, а сейчас...» Только лишь о том, хочется есть или нет. И с чем переживем зиму. Ричард вчера объявил, что готов выйти из Средневековья. И вот, пожалуйста, порох. Так что забудь, не неолит для тебя прошел. Кстати, Ричард, Даня, ты о чем думал, когда помогал ему? Не начинай. Даня. Даня. Мэри ткнула в грудь парня сухой травинкой, превратив ее из дирижерской палочки в шпагу. Мэри. Мы хотим попробовать взорвать вход в лабораторию. Возможно, время там течет тоже нелинейно. Иначе никак не объяснить, что многое из того, что должно было превратиться в прах, там все еще функционировало. И? И если это так, то для нас прошло пять месяцев, а для Миши и Марины — всего пара дней. Боже, как я об этом не подумала! Даня, почему вы мне об этом не сказали раньше? Мэри всплеснула руками, словно курочка-наседка. на «Так чем я могу помочь? Мельчить каменный уголь? Птичьи какашки? Что там еще? всё, все, угомонись Данька расхохотался. «Пойдём ужинать!» Мэри с облегчением вздохнула. Пойдем. «Как ты быстро поменяла мнение! Весь пацифизм исчез, как только ты поняла практическое применение пороха!» — подколола ее Даня. «Ну прекрати!» Если получится спасти Мишу и Марину. Да-да. Даня ускорился. На встречу ему вышла Катя. Данька обняла ее и чмокнул висок. Мэри понимала, что детей, которых она знала несколько месяцев назад, уже не существует, но все равно никак не могла привыкнуть к стремительной трансформации. Павлик вытянулся и стал ростом с Ричарда. Тело его еще сохранило подростковую гловатость. Однако ребенком этого 180-сантиметрового человека назвать было трудно. Голос его ломался, и Мэри вздрагивала, когда слышала, что с Ричардом разговаривает какой-то незнакомый взрослый мужик. Она часто размышляла над тем, что что-то подобное должно быть чувствовали родители взрослых людей. Этой ночью Тимур не вернулся в лагерь. Мэри обошла все юрты, подвязала тяжелый побег на баклажановой грядке, Умылась и села у тлеющих углей. Кажется, все угомонились. Ночные звуки больше не пугали. Она научилась различать их тонкие оттенки. Раздался сухой кашель Ричарда. «Надо заставить его пить травяной отвар», — подумала Мэри. Хотелось верить, что он поможет. В ту ночь она решила выспаться на воздухе. Хлоя вошла в лагерь в латах Зены, королевы воинов, с длинным копьем. Блестящие длинные волосы обрамляли ее смуглое лицо. «У нас сегодня вечеринка», — улыбнулась Мэри. «Рада тебя снова видеть». «Позволь Ричарду взорвать лабораторию», — сказала Хлоя. «Я знаю, он ищет лекарства», — ответила Мэри. Внезапно Хлоя начала увеличиваться в размерах, застилая свет солнца. «Ого!» «Ты выпила что-то из бутылочки с надписью «Выпей меня» и теперь ты громовержица, покорительница Олимпа?» — пошутила Мэри. Хлоя лопнула, рассыпавшись на миллион цветных пикселей. Солнце заново опалило лицо Мэри. В небе остался лишь открытый, в беззвучном крике рот Хлои. «Проснись!» Мэри очнулась и резко села. Малыш, недовольный резким пробуждением матери, недовольно пнул ее изнутри. «Тише, тише, это просто сон!» Мэри положила руки на живот. Она почувствовала, что что-то холодное и острое приставили к ее горлу. «Тише, милая, я просто возьму немного овощей и скажу пару слов», — услышала она низкий мужской голос. «Ты вообще кто такой?» — прошипела Мэри. «Тот, кто может вашему табору дать защиту и покровительство». «А нам надо?» — Мэри изобразила дурочку. «Но ты пока не понимаешь, чего тебе надо». Заблеяли испуганные козы. Мэри дернулась, резкая боль прошлась вдоль шеи. Она замерла, осознавая, наконец, что незнакомец не шутит. «Детей не трогай!» — прошептала Мэри. Высокая фигура прошла мимо, неся мешок с добычей. «Детей надо воспитывать, а не трогать!» Сэм провел рукой по животу Мэри. «Хочешь покоя? В следующий раз зажги свой костер посильнее, и я пойму, что нас пригласили по-хорошему». «Кого вас?» «Ты удивишься, насколько дети непредсказуемы, если растут вдали от родителей», — хохотнул Сэм. «Я там тебе подарок оставил, чтобы не сомневалась в серьезности намерений. за Заодно миска поедите, тебе полезно». Он издевательски чмокнул ее в макушку и тихо исчез в лесу. «Мэри, что это?» — кричала Кристина. Она стояла над растоптанными грядками и тряслась от горя и возмущения. Ее любимая козочка Розочка, так она называла козу с обломанным рогом, лежала в луже крови без движения. «Кто это мог сделать?» — девочка разрыдалась в голос. Мэри физически стало дурно от мысли, что их прежней жизни настал конец. Постепенно все проснулись и собрались вокруг розочки. «Вера, уведи Давину, она не выдержит», — сказала Мэри. Вера опрометью бросилась к юрте, где спала Давина. «Ричард!» — Мэри громко позвала Ричарда. «Он вчера напился компота, что прокис неделю назад, сейчас в отключке», — подошел Павлик. «Ого! А кто это сделал?» «Ночью приходил, не знаю, голос мужской, взрослый», — ответила Мэри. «Мэри, у тебя кровь!» — Аля испуганно смотрела на нее. Мэри закрыла горло рукой. «Просто царапина, не страшно, пойду умоюсь». Мэри быстро пошла в сторону ручья, обернувшись, попросила. «Николай, Катя, Даня, уберите ее с глаз подальше. Тимур вернется, решим, что делать дальше». Катя, посмотрев на козу, хмыкнула. Мир силы пришел, а мы не ждали. «Что теперь будет?» – спросил Коля. «Война. Либо Мэри подчиниться». «Мэри? Подчиниться?» – Даня усмехнулся. «Кать, а ты бы подчинилась?» Катя повернулась к Дане и серьезно посмотрела ему в глаза. «Дань, ты можешь поступать, как хочешь, но мы оба знаем и помним больше всех вместе взятых». «Кать, нет!» Даня взяла ее за предплечье, приблизив свое лицо. — Мы уже проходили это, нет. — Хомо хомини люпус эст, — твердо ответила Катя. — Ты ошибаешься. — Выжить. Просто выжить. Мы несчастливые селяне, как кажется, со стороны. Мы подыгрываем ей, оберегая беременность. И это я принимаю. Но это не мой путь. Вера скулит по ночам, её мучают кошмары. «Павлик все время с этим торчком. Не удивлюсь, что они уже подсели на какую-нибудь гадость, что Ричард синтезировал с помощью говна и палок». «Да в своем мире. Аля скоро взорвется от бушующих гормонов. Не знаю, что нам всем вкололи в этой лаборатории, но ты же понимаешь, о чем я». Катя положила руку Дани на лицо. Он закрыл глаза. «Не надо, прошу тебя», — прошептал он. «Я не хочу никому вредить, но, Даня, мы выросли. Я хочу уйти. Если будет сражение, я перейду на сторону силы». Даня положил ладонь поверх Катиной руки. «Спасибо, что сказала». «Ну, вы там, закончили секретничать?» — раздался голос Коли. «Кулак мощи готов к подвигам». «Ну, раз ты кулак мощи, то справишься сам». Катя, привычно дернув плечиком, пошла в сторону. Даня хмуро взял розочку за задние ноги, Коля взял за передние, и они потащили тушу подальше с глаз долой. «Аля, присыпь песком здесь», — сказал Даня. Аля, вздохнув, согласно кивнула. Соня сидела на скале, свесив ноги вниз и любовалась пейзажем. Сэм и Марина еще не вернулись, поэтому все решили сделать день лентяйства, пропустить изнурительную тренировку, плавать в водопаде, валяться на солнышке. Миша вызвался быть дежурным по кухне. Петя подошел к Соне. «Присяду?» «Смотри!» Соня показала рукой на горизонт. «Видишь? Горы выглядят так, словно большой человек с горбатым носом и толстыми губами, лежит на спине». Петя внимательно посмотрел вдаль. Надо же, действительно. Так вот, мы с братом и родителями ходили туда. Там, где нос, есть две пещеры, словно ноздри. Внутри есть наскальный рисунок. Соня, поискав глазами вокруг, довольно хмыкнула. Взяв прутик, начертила на земле странного человечка, вместо головы которого солнце. «Шаман?» Все так думали. Но я сейчас поняла, что между всеми пещерами... «Где время замедляется, есть связь, и эта связь в этих ноздрях». «А что это нам даст?» «Я пока не знаю, в этом надо разобраться». Пойдем, Мишка ворчит все утро. Мишка осознал, что запасы подходят к концу, а зимой рыба уснет. «Нам придется искать пещеру, чтобы переждать зиму, либо найти новый способ добычи еды». «Петя». Ты же понимаешь, что, тренируясь целыми днями, мы ведем отсталый и примитивный образ жизни. Что мешает уйти и искать Мэри?» Петя задумался. «Мы команда. Сэм что-нибудь придумает». Соня разочарованно покачала головой. В лагере царило оживление. Артур скакал вокруг мешка с овощами, а Миша стонал от удовольствия, откусив от куска свежего сыра. «Сделаем сегодня овощное рагу», — сказал Сэм и подмигнул Марине. «А откуда у вас эти овощи?» — спросила Соня. «А у нас есть новости», — ответил Сэм. «Они нашли Мэри», — опередил Сэм Артур. «И остальных, и они выращивают овощи, у них есть молоко и сыр». «Это гостинца она передала. Как они? А кто еще выжил?» Соня счастливо улыбнулась. «Ну, как передала? Отказаться не смогла бы», — хохотнула Марина. «Я не буду это есть», — Соня осунулась лицом. «Сэм, что вы сделали?» Сэм, приблизившись к Соне, посмотрел на нее тяжелым взглядом. «А она не только не ищет вас, даже и не вспоминает. Не хочешь — не ешь. Но сама увидишь, как они готовятся к встрече». «Я не понимаю». «Убьют тебя». «Порох где-то взяли. Подорвали поляну, мы сами видели», — сказала Марина. «Я не верю. Вы говорили с ней?» — Соня нахмурила лоб. «Не в себе она, как обычно», — со вздохом сказал Сэм. «Я по-хорошему предложил защиту. Они вякнуть не сумеют, если встретят настоящую опасность. Они как дети кукольных палаток понастроили. Грядки, козочки. Это до первого тигра». «До первого шторма! Иногда детей надо защищать насильно!» «Я согласна с Сэмом. Мэри не в состоянии оценить здраво происходящее. Потом спасибо еще скажет», — сказала Марина. «Марина!» — у Сони глаза наполнились слезами. «А чего спорить? Пойдём да сами все посмотрим», — сказал Артур. «Молодец, боец! Возьми на полке огурец!» — Сэм протянул Артуру морковку. Лиза обняла Соню. Та молча вывернулась и пошла в убежище. Ничего, пусть посидит голодная, а думается, сказал Сэм, доставая нож. Почистим овощи для начала. Лиза села рядом с Мариной. Ты Алю видела? Нет, почти никого не видела, ответила Марина. Интересно, они выросли как мы? Скоро узнаем, не дрейф. Сэм их припугнул, но это для их блага. «Все равно мне странно, пугать, чтобы защищать». Лиза, шмыгнув носом, принялась чистить морковь. «Мы точно знаем, порох не создают, чтобы просто хранить. Просто сам наблюдательный и опытный, и опередит их. Ты так искренне думаешь, ты же всегда хотела заниматься наукой. Какие времена, такие и навыки» ответила Марина, она строго посмотрела на Лизу, дав понять, что разговор окончен.